Повисла пауза, в течение которой командор продолжал оценивающе рассматривать ее. Наконец спросил с язвительной ноткой в голосе. «Надеюсь, ваше ко мне отношение не столь драматично. Чтобы из-за вас я отправилась на тот свет? Нет уж, увольте!» Мгновенно отозвалась она. Командор усмехнулся. Как ни странно, рада это слышать. Вообще-то я говорила другому. Не скрываете ли и вы от меня что-нибудь? Если да, самое время признаться. Опять пауза. Карен тупо глядела светящиеся в полумраке глаза командора и также тупо вспоминала, есть ли ей в чем признаваться. В поделанной оценке в пятом классе, в тайных встречах с мальчиком, которого не одобряли родители, том остром сексуальном желании, которое он в ней однажды вызвал, сам даже того не подозревая, командор первым отвёл глаза, взглянул на часы. «У вас были трудные сутки, Эшли, но вы нужны мне на работе. Вам придётся подождать, пока я...» — он потёр подбородок. «Побреюсь и переоденусь. Это займёт полчаса. Если хотите, можете приготовить кофе. К семи мы будем в управлении». Он действительно уложился в полчаса. Когда вернулся, поправляя обшлаги рубашки, выбритый, посвежевший, причесанный, пахнущий одеколоном, то увидел приготовленный Карен завтрак. «Неплохо», – заметил лаконично. Они молча и быстро расправились с едой. Командор помог ей надеть плащ, и Карен кинула прощальный взгляд на покидаемую квартиру. «Вряд ли ей еще придется побывать здесь». Трудно сказать, какое чувство она испытала при этой мысли. Сожаление или облегчение. В этот раз они оба ехали на заднем сидении. Хотя на улице было все еще темно, а в машине тепло и уютно, сна у нее не было ни в одном глазу. Мысли неслись, обгоняя одна другую. Утечка информации, самой разнообразной информации на протяжении, она даже боялась представить какого времени. «Если бы Сандерс сразу... Как, кстати, он на это наткнулся? И откуда у командора? А, -а откуда у вас?» Начала она и осеклась, взглянув на затылок водителя. Командор опустил звуконепроницаемую перегородку, разделявшую передние и задние сиденья. «Пришло Сандерсу по почте». Карен взглянула вопросительно. Видимо, он все же предпринимал кое-какие меры предосторожности, регулярно обновлял информацию и посылал сам себе по почте из разных городов, где бывал в командировках. В этот раз почта подкачала. Посылка пришла почти через два месяца, а так как я дал указание все новое по делу Сандерса приносить ко мне немедленно, он пожал плечами». «А ведь мы могли знать всё это уже несколько месяцев». «Что-то натолкнуло его на подозрение, начала она. «Может...» «Я уже дал указание проанализировать все дела, которыми Сандерс занимался в этом году». Карен умолкла. «Куда она лезет?» «Советовать командуру «В управлении прибыли к семи». Выйдя из машины, Карен поскользнулась на мокром асфальте. Командор подхватил ее под локоть и не отпускал, несмотря на ее слабое сопротивление до самого крыльца. Карен перехватила взгляды, которыми обменялись охранники вестибюле. Богатый материал для управленческих сплетников. Он что, не понимает, что делает? Или ему плевать? Их встретил ясный взгляд Карих Гласнеру, тоже ранняя пташка». Или он не уходил вовсе? «Доброе утро, командор!» «Эшли, зайди ко мне!» Отсутствующее сказал командор. «Да, Эшли опять может заняться текущими делами. И, выйдя за дверь аналитического, надо думать, мгновенно забыл о ее существовании». Если учесть однотипность используемого оружия и организации террористических актов, прослеживается связь между двумя этими группировками. Карен глубоко вздохнула и оглянулась. Она же вышла немного развеяться. Так что отключай мозги и наслаждайся прогулкой, прогулкой на любителя. В этот промозглый осенний день парк рядом с управлением был практически пуст. Карен поправила шарф и не спеша пошла по главной аллее, поглядывая то на мокрые и темные от дождя почти облетевшие деревья, то на пустую набережную. Поэтому не сразу заметила вывернувшую из боковой аллеи небольшую группу людей. А когда заметила, было уже поздно. Командор шел ей навстречу, опустив глаза и засунув руки в карманы распахнутого плаща. Карен зашарила взглядом в безуспешных поисках какой-нибудь боковой тропинки. Один из охранников ускорил шаг, пристально вглядываясь. Это, наконец, привлекло к ней внимание командора. Он поднял глаза и сказал «Здравствуйте, Эшли. Здравствуйте, командор». Она была обрадовалась, что только приветствием их встречи ей ограничится, как командор остановился. Карен была вынуждена остановиться тоже. «Прогуливаетесь?» Раньше она не замечала за ним привычки задавать риторические вопросы. Видимо, он и сам не знал, зачем остановился и о чём с ней теперь говорить. Да, Каррен переступала с ноги на ногу. Командор огляделся и коротко махнул рукой в сторону набережной. Каррен нехотя пошла рядом. Интересно, как охранники восприняли тот факт, что у них увеличилось количество подопечных? Один телохранитель уже стоял на набережной, оглядывая горизонты. Только сейчас Карен заметила, что командор невысок ростом. Ее макушка доходила ему до сидеющего виска. Сколько таких открытий ей еще предстояло. Холт рассеянно смотрел на медленно текущую темную реку. «Хорошо выглядите», — сказал неожиданно, не сводя глаз с воды, словно делал комплимент утопленницам. Карл не нашла ничего лучшего, как сообщить. Я выспалась. И тут же задумалась, не воспримет ли он это как намек на ту ночь в его квартире. При общении с Холтом она все время чувствовала себя неуклюжим, застенчивым и мнительным подростком. «У меня сложилось впечатление, что вы меня избегаете». Отсутствующее произнес командор. Карен оценила явную бессмысленность его замечания. Ей вдруг пришло в голову, что в своих ощущениях она не одинока. Она сказала только. «Вы ошибаетесь». Холд коротко взглянул на нее. «Так это не вы метались там на аллее, как перепуганный заяц?» «Вот черт!» «Значит, он давно засек ее?» Карен прикусила губу и расхохоталась. «Это было так заметно!» «Просто следую давней привычке – держаться от начальства подальше!» Командор кивнул. «Думаете о задачу еще чем-нибудь?» «Пока нет, Эшли!» «Пока нет!» Она посмотрела пристальней. «Вот он-то наверняка не выспался!» «И причем не первый день?» «Ночь!» «Какие-нибудь?» «Спросила Карен осторожно!» «Есть сдвиги!» Холт оперся о парапет и заглянул вниз смотря что называть сдвигами. Хороший ответ. Странно, что он вообще не одернул ее. Точно задание, которое она выполнила, давало ей право задавать вопросы командору. Карен стояла, чуть ли не ковыряя носком туфли асфальт. Командор молчал и смотрел на реку. Что она вообще тут делает? Спохватившись, Карен довольно демонстративно взглянула на часы, «Прошу прощения, командор, у меня закончился обеденный перерыв». «Конечно», – по-прежнему отсутствующее, – сказал Холд. «Бегите, Эшли». Ей не понравился употребленный им глагол «бегите», хотя он очень точно определял ее желание. От холодного ветра и общения с командором у нее горели щеки, и Карен перехватила заинтересованный взгляд телохранителя. «Не отвлекайся от работы, мальчик», – Вдруг нестерпимо захотелось оглянуться, увидеть, смотрит ли ей вслед, и командор тоже. Он смотрел ей вслед, Эшли все убыстряла шаг, бежит от него или в самом деле опаздывает. «Вот и поговорили», — подумал он. «Не знаешь, чем у нашего командора в последнее время голова забита?» Карен напряглась. «Даже здесь, у Гарти, где она всегда расслаблялась, теперь не было ей покоя». «А ты что, можешь по выражению его лица определить, когда у него какие-то проблемы?» Гарти шумно фыркнул. Ну после стольких-то лет Карен задумалась. «А мне так кажется, что он всё время отгадывает какую-то головоломку. Не одну, так другую. Или третью. Он когда-нибудь расслабляется?» «Это в смысле, напивается ли он и занимается ли сексом?» Карен улыбнулась. «И это тоже». «В смысле, если у него маленькие слабости, как у всех нас, смертных?» Гарти подмигнул ей. «Есть! Он любит приходить ко мне. И еще любит высоких грудастых брюнеток». Карен глотнула еще кофе. Скорчила грустную мину. «Ай, как мне не повезло!» «В каждом правиле есть свои исключения», — подбадривающе сказал Гарти. «Ты меня успокоил. Значит, у меня тоже есть шанс». Гарти кивнул снова. «И еще какой?» Что-то он слишком серьезно это произнес. Подавив сильнейшее желание развить тему дальше, Карен глотнула кофе, чашка опустела. «Сварить еще?» – с готовностью предложил Гарти. «Конечно!» Гарти говорит, что варит кофе только избранным. Карен, неизвестно каким боком, тоже попала в это число. Или он говорил это всем своим посетителям?» Она наблюдала за его привычными экономичными движениями и впервые задалась вопросом «А как, где и с кем живет Николас?» «Когда она приходила, видела его здесь». «Когда уходила, он еще был здесь. Может, он просто не уходит из управления?» «Гарти», — сказала она неожиданно. «А тебе не скучно?» Он так удивился, что едва не просыпал кофе. Оглянулся, поднимая тёмные густые брови. «С чего это? Ты уже столько лет работаешь в управлении. Практически пришёл вместе с командором. Не надоело?» Он, сосредоточенно шевеля губами, словно считая крупинки, отмерил кофе. Налил кипятка, чего-то добавил. Задрав палец, как бы призывая её к молчанию, дождался пенки и ловко снял джезву. «Опля! Давай кружку!» Она вдохнула аромат кофе. Гарти глянул в свою крошку, поболтал ее и сказал «Не скучно». Карн молчала. Она уже жалела, что спросила. Откровенность зачастую портит хорошие отношения, а вовсе не укрепляет их. Терять расположение Николаса ей не хотелось. Но, оказывается, Гарти думал иначе. Он продолжил. «Когда я вышел из госпиталя, если это можно так назвать, вышел». Выбор у меня был, сама понимаешь. Так что, когда Алекс предложил мне работу, я уцепился за неё руками и зубами. Пауза. Карен не отрывала глаз от своей кружки. «Ты не представляешь, как меня от неё ломало!» С чувством продолжил он. «После полёвки я молодой парень и над бумажонками. Впрочем, что я тебе-то объясняю? Ты ведь и сама всё знаешь». «Работа снится?» Карен молча кивнула. «А мне до сих пор почти четверть века». «Ну и как?» «Привык?» Гарти хмыкнул. «Всё, Алекс. Он то и дело спускался. Тогда архив был в подвале. И внушал мне, что без моей помощи ему полный каюк, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Один раз даже вынул меня из петли». Она вскинула глаза, и Гарти тут же подмигнул ей. Так что я обязан нашему командиру трижды. За то, что вытащил, когда меня ранили, за несостоявшееся самоубийство и за эту работу. Потом я вошёл во вкус. Даже компьютеры меня не отменили.